Госпожа Як рассмеялась. Это был очень доброжелательный смех, такой смех, от которого становилось уютно. Шум и взмахи закончились. Матушка Ветровуск некоторое время сидела, уставившись в пространство, а потом сказала, «В конце концов, ты победила королеву. Но мне кажется, тебе помогли». «Да, так и есть», сказала Тифани. «И это было...» «Я не спрашиваю вас о вашей работе», ответила Тиффани прежде, чем поняла, что собирается сказать. Мистик задохнулась. Глаза госпожи Як засветились, и она начала переводить их в Стифани на матушку-ветровозг, как будто наблюдала теннисный матч. «Тиффани, матушка-ветровозг, самая известная ведьма во всем!» строго начала Мистик но та опять махнула ей рукой. «Я точно должна узнать, как это делается», — подумала Тиффани. Тогда матушка-ветровоск сняла свою остроконечную шляпу и поклонилась Тиффани. «Хорошо сказано», — сказала она, выпрямляясь и смотря прямо на Тиффани. «У меня не было никакого права спрашивать тебя. Это твоя страна, мы здесь проездом. Я выказываю тебе уважение» потому что ты, в свою очередь, будешь уважать меня». Казалось, воздух замерз на мгновение, а небеса потемнели. Потом матушка ветровозг продолжала, как ни в чем не бывало. «Но если однажды ты захочешь рассказать мне больше, я буду благодарна выслушать», — сказала она неофициальным тоном. «И те существа, которые выглядят так, как будто их слепили из теста, О них я тоже хотела бы узнать побольше. Никогда прежде с ними не сталкивалась. И твоя бабушка, кажется, была таким человеком, который мне бы понравился, если бы мы встретились. Она выпрямилась. А пока посмотрим, есть ли что-нибудь, чему тебя еще нужно учить. Это про школу ведьм? Спросила Тифани. На мгновение наступила тишина. Школа ведьм? — спросила матушка-ветровоск. «Ага», хмыкнула Мистик. «Это была метафора, так?» — спросила Тифани. «Метафора?» — спросила госпожа Як, наморщив лоб. «Она подразумевает в переносном смысле», — пробормотала Мистик. «Это похоже на сказку», — сказала Тифани. «Все в порядке, я поняла. Это школа, не так ли? Мир, все вокруг». И ты не понимаешь этого, пока не увидишь. Вы знаете, что Пиксти думают, что этот мир — небеса. Мы просто не видим. Нельзя учиться колдовству, не нужно. Это все о том, кто ты есть. Я так думаю». «Хорошо сказано», — сказала матушка Ветровоск. «Хорошо сказано», — сказала матушка Ветровоск. «Ты сообразительная, но в тебе есть и магия. Тебе это по плечу». «Не нужно много наблюдательности, иначе волшебники не смогли бы делать этого». «Тебе надо будет найти работу», — сказала госпожа Як. «За колдовство не платят, и нельзя колдовать для себя самой, знаешь. Это железное правило». «Я делаю хороший сыр», — сказала Тиффани. «Сыр, да?» — спросила матушка Ветровоск. Хм, «Да, сыр — это хорошо». Э, но знаешь ли ты что-нибудь о лекарствах, о кушерстве? Это всегда пригодится». «Ну, я помогала при трудном окоте», — ответила Тифани, «И я видела, как родился мой брат. Они не позаботились выгнать меня. Это выглядело, ну, не слишком сложно. Но мне кажется, что сыр делать легче и не так шумно». «Сыр хорошо», — повторила матушка Ветровоск, кивая. «Сыр живой». «А что вы на самом деле делаете?» – спросила Тифани. Худая ведьма мгновение колебалась, а затем ответила. «Мы охраняем границы. Есть много границ, больше, чем знают люди. Между жизнью и смертью, этим миром и тем, днем и ночью, правдой и неправдой. Им нужен пригляд». Мы смотрим за ними, мы охраняем все на свете. И мы никогда не просим награды. Это важно. Люди сами нам все дают заметь. Люди могут быть очень учтивы с ведьмами, добавила госпожа Як со счастливой улыбкой. Когда в нашей деревне пекут хлеб, шагу нельзя ступить, чтобы не предложили каравай. Есть много путей, когда можно ничего не просить. Поверь мне, людям нравится видеть довольную ведьму. «Но здесь люди думают, что ведьмы злые!» – воскликнула Тифани, а ее ясномыслие добавила. Вспомни, как часто бабуле болит, приходилось самой покупать табак. «Удивительно, к чему люди только не привыкают!» – сказала госпожа Як. «Надо только начать постепенно!» И мы должны спешить, добавила матушка ветровозк. С фермы сюда скачет человек на лошади. Светлые волосы, красное лицо. Похоже на моего отца. Ладно, скачет галопом, бедняжка, сказала матушка ветровозк. Поторопимся. Ты хочешь научиться ремеслу? Когда ты сможешь покинуть дом? Простите, сказала Тифани. «А разве здесь девочки не нанимаются работать служанками или работницами?» – спросила госпожа Як. «О, да, когда становятся старше, чем я». «Хорошо. Когда ты немного подрастешь, Мистик приедет и найдет тебя», – сказала матушка-ветровуск. Мистик кивнула. «В горах есть пожилые ведьмы, которые могут научить тебя тому, что знают» в обмен на небольшую помощь по дому. Пока тебя здесь не будет, за этим местом будут следить, можешь не беспокоиться. Тем временем ты получишь трехразовое питание, отдельную кровать, возможность пользоваться метлой. Так мы и поступим, хорошо? «Да», — сказала Тифани, счастливо улыбаясь. Слишком быстро уходил этот миг для множества вопросов, которые она хотела задать. «Да, но... э, да», — сказала госпожа Як. «Мне не придется танцевать без одежды вокруг костра или что-нибудь вроде того. До меня доходили слухи». Матушка-ветровоск закатила глаза. Госпожа Як бодро улыбнулась. «Ладно, в этой процедуре действительно есть нечто, чтобы порекомендовать ее», — начала она. «Что за чушь?» — оборвала матушка Ветровозг. — Никаких пряничных домиков, никакого хихикания и никаких танцев. — Если ты только не захочешь, — добавила госпожа Яг, поднимаясь. — Нет ничего плохого в том, чтобы похихикать, если есть настроение. Я и сейчас могла бы, но мы действительно должны идти. — Но как у тебя получилось? — спросила Мистик у Тифани. «Это ведь мел! Ты стала ведьмой на мелу? Как?» «Это все, что ты знаешь, проникация тик!» — отрезала матушка-ветровозка. «Кости холмов — кремень. Он острый, твердый и полезный. Король камней!» Она подняла свою метлу и повернулась к Тифани. «Как ты думаешь, у тебя будут неприятности?» — спросила она. «Вполне возможно» ответила Тифани. «Тебе нужна какая-нибудь помощь?» «Если это будут мои неприятности, я с ними разберусь», сказала Тифани. Она хотела сказать «Да, да, мне очень нужна помощь. Я не знаю, что будет, когда мой отец доберется сюда». «Барон, наверное, в бешенстве. Но я не хочу, чтобы они думали, что я не смогу справиться со своими проблемами. Я должна справиться». «Правильно», кивнула матушка Ветровоск. Тифани задумалась, а не могла ли ведьма прочитать ее мысли? «Мысли? Нет», — сказала матушка-ветровуск, садясь на метлу. «Лица? Да». «Подойдите сюда, юная особа». Тифани повиновалась. «Главное в колдовстве», — сказала матушка-ветровуск, «то, что оно вообще не похоже на обучение. Сначала ты получаешь задание, а потом тратишь годы, пытаясь его решить». «В этом отношении оно немного похоже на жизнь». Она протянула руку и мягко взяла Тифани за подбородок так, чтобы хорошо изучить ее лицо. «Я вижу, что ты открыла свои глаза», — сказала она. «Да». «Хорошо. Многие люди никогда этого не делают. Все же впредь будь похитрее. Это тебе пригодится». Она протянула руку и очертила круг вокруг волос тифани а затем подняла руку над ее головой, делая вращательные движения указательным пальцем. Тифани подняла руки к своей голове. На мгновение ей показалось, что там ничего нет, а затем она коснулась чего-то. Это больше походило на ощущение в воздухе. Если не знать, что она там, Пальцы прошли бы сквозь небу. «Она действительно там?» спросила она. «Кто знает?» ответила ведьма. «Фактически это остроконечная шляпа. Никто больше не будет знать, что она там. Так будет лучше». «Вы имеете в виду, что она существует только в моей голове?» сказала Тифани. «В твоей голове есть много вещей. Это не значит, что они реальны». «Лучше всего не задавать мне слишком много вопросов». «А что случилось с жабой?» спросила мистик, которая действительно задавала вопросы. «Он пошел жить к вольному народцу», сказала Тифани. «Выяснилось, что раньше он был адвокатом». «Ты дала клану Накмакфиглов своего собственного адвоката?» спросила госпожа Як. «Мир содрогнется». Но я всегда говорила, что небольшая встряска ему не повредит. — Ну, сестры, мы должны отправляться, — сказала Мистик, устраиваясь на метле позади госпожи Як. — Нет никакой необходимости говорить такое, — сказала та. — Это разговоры на публику. Всего хорошего, Тиф. Скоро увидимся. Ее метла плавно поднялась в воздух. Метла матушки Ветровозк тем не менее, издала грустный звук, похожий на кваканье из шляпы мистик. Дрын-дрын-дрын! матушка Ветровозк вздохнула. «Это все гномы!» – сказала она. «Они уверяли, что все исправили и что это впервые в их практике». Вдалеке послышался стук копыт. С удивительной скоростью матушка-ветровоск вспрыгнула на метлу, крепко ухватилась за нее руками, и помчалась через торф, вздымая юбки.